Меня преследуют две-три случайных фразы. Весь день твержу, печаль моя жирна. О, Боже, как жирные синеглазы, Стрекозы смерти, как лазурь черна. Где первородство, где счастливая повадка, Где плавкий истребок на самом дне очей? Где вежество, где горькая украдка, где ясный стан, где примезна речей запутанных, как честные зигзаги, у конькобежца в пламень голубой морозный пух в железный крутят тяги с голуботвердой чокой с рекой, ему солей трёхярусных растворы. И мудрецов германских голоса, И русских первенцев блистательные споры Представились в полвека, в полчаса, И вдруг открылась музыка в засаде, Уже не хищницей, лиясь из-под смычков, Не ради слуха или неги ради, Лиясь для мышц и бьющихся висков, Лиясь для ласковой, только что снятой маски, Для пальцев гипсовых, не держащих пера, Для укрупнённых губ, для укреплённой ласки Крупнозернистого покоя и добра. Дышали шуб меха, Плечо к плечу теснилось, Кипела киноварь здоровья, Кровь и пот. Сон в оболочке сна, Внутри которой снилось На полшага продвинуться вперёд. А посреди толпы Стоял гравировальщик, Готовясь перенесть На истинную медь То, что обугливший природу рисовальщик, Лишь крохоборствуя, успел запечатлеть, Как будто я повис на собственных ресницах И созревающий, и тянущийся весь, до коли не сорвусь, разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем днесь».